ей скучно было, что некому петь. Рояль ее был закрыт. Словом, на них обоих легло принуждение. Оковы обоим было неловко. А как было пошло хорошо, как просто познакомились они, как свободно сошлись.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 и от него молчала, когда встречалась с Обломом.